Глава 10. Достав книгу с пыльной полки, я разочарованно чихнула. Очередное руководство по уходу за коровами и их содержанию. Камнеологический аспект. Сразу ясно, что книга из Нумма. Только там изучали камни для увеличения дойности и плодовитости скота и лечения его от болезней. Если бы чтение этого руководства помогло отвлечься от криков теней, я бы взяла его, не раздумывая. Коровы так коровы. Но после нескольких подобных попыток я поняла, что такие книги приносят лишь еще большую головную боль. Нет, мне требовалось что-то, на чем можно по-настоящему сосредоточиться, не рискуя вывернуть челюсть от постоянной зевоты. Когда я глубоко о чем-то задумывалась, голоса нее звучали чуть приглушенно, словно я уходила под воду. Но проводить каждую ночь в глубоких размышлениях я просто не могла. Тогда меня осенило. «Нужна книга!» Алея с легкостью дал мне разрешение брать из кабинета какие угодно книги, но очень быстро обнаружилось, что хозяева поместья страстно любили земледелие и скотоводство. До такой степени, что все имеющиеся тут книги были посвящены сельскому хозяйству и быту. Будь у нас скот и семена, за несколько лет мы могли бы добиться больших успехов. Но ни сказок черного леса, ни приключений Дендрика отважного по ту сторону штурмовых морей, ни даже истории сэры, ничего подобного не было. Просто удивительно, что при таком подходе поместье нашлись книги закона и толкования. Признав свое поражение, я взглянула на неаккуратные стопки книг на сдвинутых вместе стульях и вздохнула. Хотелось надеяться, что торговцы забыли что-нибудь не связанное с выпасом или удоем. В первых нескольких стопках ничего особенного не нашлось. Устаревшие книги по медицине, поваренные книги и даже брошюрки типа «Тайный камень для привлечения сердец противоположного пола» или камни для дрования удачи. Не удержавшись, я громко фыркнула. Вот это точно можно пустить на растопку. Любовный камень, камень для удачи – все это было рассчитано на людей со слабым даром и богатым воображением, и тех, кто пропускал уроки высшей камнелогии мимо ушей. Один из основополагающих законов гласит, сила камней ограничена физическим миром. Любовь, удача, успех, благополучие – ничего этого камни подарить не могли я мельком заглянула в брошюру о любовном камне и поперхнулась от смеха. Ничье сердце и хлоней привлечь не мог, зато облегчал отхождение кишечных газов. В следующей стопке я быстро просмотрела верхние книги, несколько томов камнелогии в красках, для художников, пока руки не остановились на потрепанной книжице, чайного цвета измятая обложка и надпись на древнесирийском. Я даже не сразу поняла, почему она привлекла мое внимание, потом вчиталась в название. Падение Альканзара. Как странно. Может, я неправильно поняла? Я провела пальцем по шероховатой поверхности, проговаривая первое слово. Во голове тут же раздался звучный голос наставника Лукиана. Падение умного в его гордости. Приверженность наставника к древнесирийским сентенциям не ведала границ, поэтому многие изречения я знала наизусть. Да и к изучению самого древнесирийского наставник подходил со всей ответственностью. Нет, я все поняла верно. Но Альканзар – последний из первых, десятый ребенок Сэры и Иолона. В отличие от остальных братьев и сестер, которые прожили по 500 лет, он умер раньше всех. Он не женился и не основал своего города. Он прожил так мало, что не стал ничьим покровителем. Ему даже не посвятили своего дня. Только в день предков, когда вспоминают из всех первых, звучит его имя. Так о каком падении Альканзара могла идти речь? Открыв обложку, я с удивлением увидела городской герб Энтаны. На щите ручное зеркало в простой оправе, символ самопознания. На ручке кирит, камень, улучшающий зрение. По бокам от щита корабль и маяк, освещающий ему путь. А внизу девиз «Узри суть». Рядом с гербом расположился знак энтанской гильдии камневицев, который один в один походил на Зенонский. В центре камень сердца, а от него отходят шесть лучей с камнями на концах. Только камни и качества, обозначаемые ими, в Энтане были другими. На титульном листе было написано ровным, сдержанным почерком. Записано со слов Энтаны прекрасномудрой, ее верным учеником и последователем Ермом. Я пролистала несколько пожелтевших страниц и убедилась, что передо мной рукописная книга, но судя по оформлению и почерку, никак не оригинал, а поздняя копия. Наверное, именно поэтому она и не заинтересовала торговцев а вникать в древнесирийский никто не стал. Что ж, остается надеяться, что эта книжица отвлечет меня от диких воплей лучше, чем чтение о правилах применения коровьего навоза. Я отнесла книгу в комнату и положила на прикроватную тумбочку. За те две недели, что я провела у псов, комната преобразилась до неузнаваемости. А Лея с Вельдом вынесли всю лишнюю мебель, оставив только кровать с тумбочкой, бельевой комод, пару стульев и креслом. Под руководством Тарины я подмела, помыла пол и вытерла пыль. Нет, я не чувствовала себя как дома, но я осталась жива, и у меня была крыша над головой. Поменялась не только комната, но и я сама, и мои отношения с псами. Чувство вины перед Аллея заставило меня взяться за свои обязанности с особым рвением, и даже найти новые. Так, теперь я каждый день участвовала в чтении закона. За неделю я разобралась, когда появляются тени. В кабинете висели старые механические часы которые Аллея регулярно заводил, и вызывалась читать самый первый, пока криков не было слышно. Потом просила перерыв, ссылаясь на то, что устала. Алея был в восторге. Он мог и отдыхать, и слушать внятное чтение закона. Ланда сидела с кислым лицом, вероятно уязвленная тем, что я опять что-то показываю. Но, честно говоря, мне было все равно. Я не собиралась упускать редкую возможность хоть что-то сделать как следует. Еще одна возможность появилась случайно. Через 10 дней после прибытия я наконец-то осмотрела весь дом. До этого у меня не было ни сил, ни желания. И на первом этаже обнаружила музыкальную гостиную с зачехленным фортепианом. Расчихавшись от поднятой пыли, я коснулась гладкой лакированной поверхности. Когда последний раз на нем играли? Даже если среди торговцев и были любители музыки, уже почти 9 лет его никто не касался. Я осторожно открыла крышку и нажала несколько клавиш. К моему удивлению, инструмент оказался настроенным. Неужели Лерон не впал в спячку и до сих пор помогает держать строй? Не удержавшись, я сыграла простую детскую песенку, одну из первых, которую разучила. Дверь неожиданно открылась, и на пороге появился слегка запыхавшаяся аллея. Он с изумлением перевел взгляд с фортепиано на меня. «Это ты сейчас играла?» Потом резко развернулся, бросив мне через плечо «Не уходи» и исчез. Мне оставалось только что надеяться, что я не нарушила какое-нибудь негласное правило. Через несколько минут он появился в сопровождении всех остальных, так же, как и я, не понимающих, что происходит. Аллея, показав на меня рукой, торжественно объявил. «У нас теперь свой собственный исполнитель. Вира, сыграй, пожалуйста». На секунду я опешила, потом кивнула. Если среди присутствующих я была единственной, кто умел музицировать, не стоило переживать, что, по словам Нелла, играю я весьма посредственно. Алея услужливо пододвинул ко мне стул. Чувствуя любопытные недоверчивые взгляды, я постаралась расслабить кисти и сосредоточиться на клавишах перед собой и позволила пальцам самим вспомнить любимые мелодии. Пару раз я сбилась, одна из клавиш западала, но никем не прерываемая сыграла подряд четыре произведения. Когда я доиграла последний аккорд, по гостиной развелась тишина. Я уже представила все, что сказала бы мне по поводу подобного выступления Нелла, поэтому была совсем не готова к бурным восторженным аплодисментам. Вельд даже залихвастки свистнул. С горящими щеками я повернулась к импровизированному залу. Все хлопали. Аллея и Вельд с широкими улыбками. Тарина медленно, с каким-то потрясенным видом, словно еще не совсем отошла от услышанного. Даже Нери хлопала и улыбалась мягкой, непривычной улыбкой. И Ланда. Словно забыв о своей неприязни, она звонко отбивала ладони друг от друга, а в ее глазах блестели слезы. С тех пор каждый день после обеда все собирались в музыкальной гостиной, и я играла. Там же нашлись помятые ноты, и потихоньку я разучивала новые мелодии. Музыка не только приносила мне удовольствие, неожиданно она улучшила наше отношения с Ландой, настолько, что однажды та без церемонии ворвалась ко мне в комнату и забрала мое мешковатое платье, чтобы ушить. «Видеть не могу, как оно на тебе болтается, как пальто на венике». Я отдавала платье с опаской, ожидая подвоха, но когда Ланда вернула его, оно села по фигуре, будто шитое по моим меркам. Девушка довольно кивнула. «Вот теперь мои глаза не вывалятся, когда будешь играть свою красивую музыку». Это был самый чудной комплимент, который я слышала в своей жизни, но от чего-то горло подступил комок. В мою комнату робко постучали. Очнувшись, я открыла дверь, за которой оказался Аллея. Застенчивой улыбкой он протянул мне густо фиолетовые цветы медвянницы в простой керамической вазе. Давно хотел тебе подарить за твои выступления. Нам очень не хватало подобной красоты. Я благодарен Серри за то, что она привела тебя к нам. Чувствуя себя польщенной и одновременно сгорая от неловкости, я была готова признаться аллея, кто я такая на самом деле. Но в это мгновение в коридоре показалась старина, и я стушевалась. Увидев нас с алея и цветы в моих руках, Она на мгновение потерялась, а потом неуверенно улыбнулась. «Вира, тебя Ланда зовет». Она тут же скрылась в своей комнате, плотно закрыв дверь, но нужный момент был упущен. Я перевела взгляд с Ланды на миску, в которой лежала горстка желтоватых гразов, и почувствовала, как сердце падает в пустоту. «Повезло, что Вельт камнер сдобыл, а то эти прожорливые пескуны на всю муку попортят. Ладно бы зима была, так ведь нет, все равно лезут, тварюги». Ланда суетилась, доставая посуду, чтобы приготовить ужин, и на меня не смотрела. «На кухне от тебя толку мало, вот лучше и займись камнями-то. В город мы их не возьмем, слишком уж они мелкие. Зато ты со своим слабым даром справишься и пальцы сбережешь». Она бросила неодобрительный взгляд на мои руки, все в царапинах, порезах от травы и крапивных ожогах. До меня неожиданно дошло. Ланда, пряча смущение, хотела оказать мне услугу. «Только вот гразы я пробудить не смогу». Девушка, чувствуя мою нерешительность, обернулась и сердито нахмурилась. Чего не так? Понимая, что еще немного и она, обидевшись, разозлится, я взяла миску с камнями, стараясь не дрожать. Спасибо, Ланда. Она хмыкнула и отправилась в кладовку за продуктами. Мои ноги отказались подниматься по лестнице, и, сдавшись, после третьей попытки я пошла в музыкальную гостиную. Я так долго скрывала правду о своем Даре, и вот теперь она откроется. Через три недели мы вернемся в Зенон, И наверняка кто-нибудь об этом проболтается. И очень скоро все сопоставят, что изгнанница Вира – лишенная дара. И Вира Линд – это одно лицо. А ведь дядя меня предупреждал. До сих пор меня спасало то, что разбуженных камней в поместье было немного. А поиском камней для города занимались в основном Аллея и Вельд, да иногда Нери. Щит возводил Аллея, а люминарии в светильниках, слава Сери, зажигались сами. Как-то Тарина спросила меня, почему по ночам у меня горит свет. Я ответила полуправдой. Не могу заснуть в темноте. Салары, которые когда-то использовали для нагревания воды, исчезли. Либо забрали хозяева, либо каратели не досмотрели за торговцами. Поэтому воду приходилось греть вручную. В кухне над очагом. Используя для розжига дров игнии. К счастью, моя беспомощность сыграла на руку. Никому в здравом уме не пришло бы в голову поручить мне разведение огня. Но как мне выкрутиться теперь? Моим единственным шансом было попросить кого-нибудь помочь, но Тарина с отправились за травами, а Алле ушел на дежурство. В окне промелькнула какая-то тень, но присмотревшись, я ничего не увидела. Поставив миску с камнями на крышку фортепиано, я бессильно опустилась на стул. Почему-то вдруг вспомнилось, как на свой десятый день рождения, когда стало ясно, что вопреки всем законам дар у меня так и не пробудился, После скромного праздничного обеда я спряталась на террасе и прорыдала остаток дня, как на похоронах. Ну, в общем-то, это и были похороны. Моей надежды на нормальную жизнь. Дверь с тихим скрипом приоткрылась, и в гостиную, насвистывая веселую мелодию, зашел Вельт: «Вот ты где прячешься!» Закрыв дверь, он подошел ближе и, взяв стул, сел рядом. Характер у Вельда был легкий, смешливый. На меня смущали его назойливое любопытство, и развязность, с которой он обращался с Ландой. Хотя той подобное поведение, видимо, нравилось. Вельт кивнул на камни. «Ну, как идет?» Мне не хотелось признаваться. Но он все равно мог с легкостью проверить. Поэтому я покачала головой. Вельт зацокал языком. «Что? У тебя и правда дар такой слабый, что даже мелкие гразы еле можешь пробудить?» Сжав губы, я промолчала и почувствовала, что заливаюсь краской. «Ну, ну, не переживай. Давай помогу». Я с недоверием взглянула на Вельда. «С чего это он такой предупредительный?» Он облокотился на крышку фортепиано, не сводя с меня глаз. «А за это ты меня поцелуешь». Я замерла, подумав, что ослышалось. Вельд улыбнулся, но улыбка его мне не понравилась. В ней таилось что-то неправильное, неприятное. И я поняла, что его слова были совсем не шуткой. Запоздала, я отшатнулась от него. Вельд поднял брови. «Что за реакция? Я думал, ты обрадуешься. «Обрадуюсь!» — от потрясения прошептала я. «Конечно! Ведь я тебе сразу две услуги оказать хочу! Вот ты мне честно скажи, ты хоть раз целовалась?» Его взгляд остановился на моих губах, и я непроизвольно дернула рукой, чтобы прикрыться. Вельт усмехнулся. Что и требовалось доказать. А я могу тебя научить, и не только поцелуем. От его слов меня обдало таким жаром, что захотелось выскочить из собственной кожи. Но кроме жгучего стыда я ощутила вспышку негодования. «Да как он смеет?» Заметив мой гневный взгляд, Вельд притворно вздохнул. «Ох уж эти благородные! Слова им не скажи!» Он подался вперед, и взгляд его поменялся. Ни веселье, ни насмешки, только бесстыдная дерзость. «Позволь кое-что прояснить, дорогая. Ты считаешь себя выше нас, раз хорошо читаешь, хорошо играешь, хорошо говоришь, и ходишь так, словно это твое поместье. Очнись, открой глаза, посмотри в зеркало. Тебя изгнали». «Ты преступница, ты одна из нас». Вельд придвинулся еще ближе ко мне и прошипел. «Поэтому не смей смотреть на меня так, словно я червяк под твоими ногами». Что-то взорвалось во мне, и я вскочила на ноги, перевернув стул. Едва сдерживая нахлынувшую ярость, я холодно и четко проговорила, глядя Вельду прямо в глаза. «К твоему сведению, я не смотрю на червяков под своими ногами. Я на них наступаю». Несколько мгновений он смотрел на меня снизу вверх, потом разразился хохотом. «Вот это да! Такая милашка, а как огрызается!» Вельд подскочил, как на пружинах, и криво ухмыльнулся. «Мне нравится твой настрой, Вира. Не люблю, когда слишком легко сдаются. Это ужас, как скучно!» С этими словами он подмигнул мне и вышел из гостиной, вновь насвистывая веселую мелодию. «Что это было?» Тяжело дыша, словно я бежала, спасаясь от волков, я кое-как подняла стул и опустилась на него. Руки мелко дрожали, и я сцепила их в замок. Вельд казался мне легкомысленным и слегка развязным, но безобидным. Тем более, что он явно симпатизировал Ланде. Так почему он начал приставать ко мне? В голове эхом пронеслись его последние слова. Ему было скучно? От злости я стиснула зубы. Я не позволю так с собой обращаться. Если Вельд еще раз выкинет что-то подобное, я сразу же пойду к Але. И тогда посмотрим, станет ли ему веселее. За окном начало разливаться закатное зарево. Дом наполнился шумом. Однако в гостиную больше никто не заглядывал, а я все сидела перед миской с гразами. Негодование от вельдовой выходки давно улеглось, и теперь в каждой клеточке моего тела бился страх. Вот сейчас кто-то зайдет, спросит, почему я до сих пор вожусь с гразами, и мне будет нечего ответить. За окном вспыхнул световой щит, и я вздрогнула. Значит, аллея уже вернулся, и скоро будет ужин. В коридоре слышались шаги. Наверняка все собирались в столовой. Все, кроме меня. В дверь коротко постучали, и я впилась ногтями в ладони, чувствуя, как внутренности сжимаются в тугой узел. «Вира?» Аллея позвал меня так тихо, словно боялся спугнуть. Я даже не обернулась. Наоборот, склонила голову ниже. Сердце мелко и часто заколотилось. Дверь чуть скрипнула, закрываясь, и по паркету гостиной зазвучали шаги. Аллея подошел так близко, что на меня пахнуло дыханием ветра и трав. Краем глаза я увидела, как он протянул руку к миске и взял один из гразов. Потом с гулким стуком уронил его обратно и сел рядом, на тот же стул, где несколько часов назад сидел Вельд. «Вира!» В голосе Аллея не было осуждения, только бесконечная забота. И я, не выдержав, разрыдалась. От страха, от усталости, от постоянного напряжения, от бесконечной лжи. Пора было наконец признаться. Сквозь плач я выдавила из себя: Я не могу! Понимаешь, я не могу их разбудить. Аллея вздохнул. Я понимаю. Потом тихо, с какой-то тоской, добавил: Это моя вина. В совершенно неподобающей манере я шмыгнула носом и взглянула на него. Что? Обычно открытое лицо Аллея словно заволокла тяжелая туча. Я должен был догадаться, что для тебя это все чересчур. Ты не приспособлен для такой жизни. «Ты создана для вот этого». Он коснулся рукой крышки фортепиано. «Для красоты». Я слушала его с нарастающим недоумением. «Что он имеет в виду?» «С завтрашнего дня ты будешь вставать на два часа позже. Я дам тебе будильник. Завтрак мы тебе оставим». Я открыла рот, но так ничего и не сказала. А «але» мягко добавил. «Не переживай. Тебе надо просто как следует отдохнуть». Он взял миску с камнями и встал. «Сходи умойся. Тебе полегчает». А я пока пробужу гразы. Обещаю, никому об этом не скажу. Как во сне, я поблагодарила его и на ватных ногах пошла в ванную. Холодная вода привела меня в чувство, и я, наконец, поняла, что имела в виду Аллея. Он подумал, что я не могу пробудить камни из-за полного измождения. Словно толстой иглой меня уколол стыд, а следом накатила волна огромного головокружительного облегчения. Никто пока не знает мою тайну. Но когда я вошла в столовую, то поняла, что чего-то не учла. Ланда смотрела на меня с подозрением. Вельд, насмешливо приподняв бровь, Тарина переводила взгляд с меня на аллея. Даже Нерри подняла ко мне хмурое, задумчивое лицо. Чувствуя, что у меня начинают гореть щеки, я поспешила занять свое место. Ну, конечно, я же пропала в музыкальной гостиной. Так что Аллея пришлось за мной заходить. Все, наверное, в недоумении. Радуясь, что внимание переключилось с меня на еду, я немного выдохнула. Как Аллея объяснить свое решение? и, главное, как к этому отнесутся другие. Никому такое послабление точно не понравится. Но как мне переубедить Аллея, не привлекая ничего внимания? После ужина мне пришлось остаться, чтобы помочь Тарине с Ландой убрать со стола, в то время как остальные ушли в кабинет. Оказавшись рядом, Тарина в полголоса спросила. «Вира, ты в порядке?» И, прикусив губу, добавила. «Ты сегодня долго была в музыкальной гостиной. Я стала собирать пустые тарелки» и, не поднимая на Тарину глаз, ответила. «Я просто очень вымоталась. Мне хотелось побыть одной. А Алея Зашел узнать, как у меня дела. Пытаясь поскорее уйти на кухню, я едва не выронила в торопях тарелку. Тарина, встав рядом с чашками в руках, замялась, словно не решаясь о чем-то спросить. «Да?» Спросила я резче, чем намеревалась. Днем я забегала в дом и видела Вельда. Он заходил в музыкальную гостиную. «Этот Вельда...» Весь ужин не спускал с меня глаз. Я выдохнула, пожала плечами и проговорила, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно. Он хотел помочь. Глаза Тарины расширились, и она громко переспросила. «Вельт зашел к тебе, чтобы помочь?» Я уже открыла рот, чтобы ответить, когда из кухни показалась Ланда. По ее злому прищеру было ясно, что она все слышала. Я подумала, что она сейчас закатит сцену, но вместо этого она прошла мимо меня, поджав губы, и вышла из столовой, грохнув дверью. Тарина оторопела, уставилась ей вслед. Что это с ней? Я вздохнула и, ничего не ответив, понесла на кухню гору тарелок. Только этого мне не хватало. Поговорить с Алией я так и не успела, поэтому перед чтением закона он объявил всем, что позволяет мне спать подольше, ссылаясь на мое плохое самочувствие. Мне было так неловко, что я не поднимала глаз от страницы с текстом закона, но все равно почувствовала волну возмущения, которая прошла по кабинету. Обычно послабления никому не давали, но выступать против вождя никто не стал, даже Ланда. Когда я закончила читать, и Аллея сменил меня, я заняла свое место между Тариной и Нери. В этот миг раздался жуткий вопль теней, и я вздрогнула. Первый их крик всякий раз заставал меня врасплох. Стараясь дышать размеренно, я как могла сосредоточилась на том, что читает Аллея. Но мучивший меня стыд от того, что сегодня я опять его обманула, не позволял сконцентрироваться. И я была уязвима для криков теней, как никогда. Наконец, не в силах даже смотреть в сторону аллея, я перевела взгляд на окно, за которым мерцал световой щит, и похолодела, тени взвыли злобно и яростно, и по щиту прошла легкая дрожь. Все оставшееся время, едва дыша, я следила за щитом, но он продолжал мерцать так же ярко, как обычно, и я выдохнула. Наверное, показалось. Вернувшись в свою комнату, я поставила часы-будильник, выданные Аллея, рядом с вазой с цветами медвяницы, схватила падение Альканзара, забралась в кресло и постаралась отвлечься от звучащей в ушах какофонии. Шероховатая бумага приятно успокаивала, и я еще раз взглянула на интанский герб и знак гильдии камневицев и перечитала надпись на титульном листе «Верным учеником и последователем Ермом». Я довольно сносно знала историю сэры, Но это имя мне ни о чем не говорило. Энтана была самой старшей из первых и скончалась в возрасте 515 лет. За это время у нее могло быть невероятное количество учеников, тем более, что это она основала самую первую Академию камневицев и вела там обучение. Открыв первую страницу, я погрузилась в чтение. Мой древнесирийский оставлял желать лучшего. Двигалась я медленно, по нескольку раз перечитывая написанное и стараясь понять из контекста незнакомые или забытые слова. Но в этом было одно огромное преимущество. Крики теней звучали теперь отдаленно, как шум леса в непогоду. Во вступлении Ером долго и пространно прославлял Энтану и возносил хвалу предкам за то, что имел честь лицезреть первую из первых и учиться премудрости из ее уст. После этого он приносил торжественную клятву на страницы в том, что собирается описать подлинную и душераздирающую историю о братской зависти и сестринской любви, о немыслимом предательстве и о том, как в Сэру пришла смерть. У меня по рукам поползли мурашки. Никто по-настоящему не знает, откуда приплыли Сэра и Алон и как им удалось пересечь штормовые моря. Первые родились уже на корабле, который по легенде построил сам Иалон. И через них до нас дошли только рассказы о парящем посреди небес острове, на котором время течет крайне медленно. Но как с этого странного острова можно было спуститься вниз на корабле, а потом пересечь штормовые моря, оставалось загадкой. Большинство историков утверждали, что эти рассказы не более чем сказки, которые Сэра и Алон рассказывали своим детям на ночь. А на самом деле предки приплыли с обыкновенного острова, лежащего по ту сторону штормовых морей. Но другие спорили, пережить такое путешествие обыкновенным людям не под силу. Тем более, что и штормовые моря никак нельзя считать обычными. За всю историю сэры, хотя смельчаков хватало, никто так и не смог их пересечь. Ни один из тех, кто покинул спокойные моря сестер, назад не вернулся. Как бы то ни было, пока Сэра и алон путешествовали, у них родились 10 детей. Энтана, Зенан, Дея, Аир, Палия, Альвион, Фея, Нум, Арена и Альканзар. И вопреки всем знаемым законам, росли эти дети но удивлением быстром. Ером многословно описывал, как старшая Энтана вела себя в кругу семьи. Она была настолько благоразумной, рассудительной и вдумчивой, что к ее мнению прислушивались даже родители. Альканзару же, как самому младшему, было дано больше воли, и пользовался он ею отнюдь не во благо. Он вырос завистливым и бывал дерзок и непочтителен к старшим братьям и сестрам. При этом в присутствии родителей вел себя как преданный ласковый сын и добрый брат. Сера, родившая Альканзара уже в преклонных летах, души в нем не чаяло. Пришло время, и Зенон обручился с Дей, Аир с Палеей, Альвион выбрал Арену, Анум – Фея. Только Энтана и Альканзар не пожелали связать себя узами брака. Энтана выбрала путь самопознания и отказалась от создания семьи. Альканзар же считал себя слишком молодым, чтобы вступать в брак. У остальных братьев и сестер уже родились дети, когда однажды на исходе второго месяца лета На горизонте среди волн вечно бурных штурмовых морей показалась земля. На несколько мгновений я отвлеклась от книги, вспомнив музыкальную шкатулку с картой Сэры и миниатюрной копии корабля, и словно услышала оду новой земле. Так явно, что голоса теней совсем отдалились, превратившись в неясный шепот деревьев за окном. Когда корабль благополучно прошел через узкий пролив между островами и стал на якорь в спокойной гавани, Сэра и Иолон первыми сошли на неведомую землю. Ступив на берег, они упали на колени и возблагодарили предков за то, что те провели их самих и все их потомство через штормовые моря невредимыми. И тут руки сэры коснулись некоего камня. И ей открылась его суть, и она его пробудила. Это был камень сердца. Я резко выпрямилась в кресле. До сих пор Ером не писал ничего, о чем бы я не знала, кроме подробностей о характере Альканзара. Теперь же он явно отклонился от версии, принятой историками. Во всех исторических трудах однозначно было написано «Сэра пробудила аркеон, камень, помогающий определять направление. Он холодил, когда был обращен на север, и нагревался, когда был обращен на юг». Автор же падения Альканзара обратился к легенде, которая возникла, когда начали приукрашивать реальность. Кому-то показалось недостаточно символичным, что первым разбуженным камнем оказался камень направления, и тогда возникла легенда о камне сердца который, вопреки основополагающему закону, даровал новой земле благословение и процветание. Ерм почти дословно пересказал эту легенду, добавив, правда, одну небольшую деталь, о которой я никогда не слышала. Камень сердца, который пробудила сэра, стал почти прозрачным, наполненным танцующими искрами. Обычно камни себя так не вели. Даже люминарии не меняли своих свойств, когда начинали светиться. Я размяла затекшую шею и продолжила читать. В тот же день, когда высадились на новую землю, устроили большой пир. Все веселились, радуясь концу долгого путешествия. Однако Интана, предпочитавшая уединение, вскоре покинула празднество и разместилась рядом с шатром своих родителей, посвятив время молитве и самопознанию. Вечером, когда солнце начало клониться к закату, в родительский шатер, куда незадолго до этого удалились Сера и алон прошел Альканзар. Младший брат часто общался с отцом и матерью наедине. Поэтому Энтану это не удивило. Однако брата не было довольно долго. Солнце успело сесть. А когда, наконец, он вышел, на нем не было лица. Энтана тут же прервала молитву и подошла к нему. Со слезами на глазах Альканзар поведал, что их мать сэра только что скончалась, а отец от горя онемел. Энтана вбежала в родительский шатер и к своему отчаянию обнаружила, что это было правдой. Радостный смех сменился безутешным плачем все скорбели о безвременной кончине любимой матери и бабушки. Особенно убивалась Энтана. Но на этом удары судьбы не закончились. Вслед за женой на следующий же день последовал и Иолон, который лишь перед самой смертью обрел голос, чтобы сказать «Да будет имя этой земле Сера в честь моей возлюбленной жены и вашей дорогой матери». А после похорон Альканзар обратился к братьям и сестрам и объявил, что перед смертью их мать назначила его хранителем Камня Сердца. Изумлению собравшихся не было предела. Не только потому, что Альканзар был самым юным и успел проявить себя не с лучшей стороны, но и из-за того, в какой тайне это произошло. Альканзар, видя, что братья и сестры колеблются, стал заклинать их предками, умоляя доверить ему камень сердца. Антана, хотя испытывала большие сомнения, решила проявить к брату доверие и выступила за то, чтобы его назначили хранителем. Ее голос оказался решающим. Шли годы, Город, который первые основали в Северной Гавани, назвав его в честь самой старшей сестры Энтаной, разрастался. Сэра была воистину благословенна. Земля давала все в изобилии, детей рождалось много, и у каждого сирийца в свое время просыпался дар невидения. И первые 150 лет больше никто не умирал. Ни молодые, ни старые. Словно смерть обходила их край стороной. Лишь одно омрачало жизнь первых – поведение самого младшего брата. С тех пор, как Альканзара назначили хранителем, он стал надменным, гордым и завидуя Интане, бывало выступал против ее решений, обвиняя сестру в своей корыстии. При этом прилюдно Альканзар играл роль смиренного юноши, и многие жители любили его скромные речи. Сердце Интаны разрывалось при виде такого двуличия. Она пыталась вразумить брата своими беседами, но тот не желал ничего слышать. И вот однажды, устав от неуступчивости брата, Энтана созвала совет первых, чтобы избрать нового, более достойного хранителя камня сердца. Альканзар же достиг такой степени дерзости, что не явился на совет. Тогда разгневанные братья и сестры отправились к нему домой и застали его безобразно пьяным. Судя по состоянию его жилища, это было для него не в новинку. Первые тут же решили отобрать камень сердца у недостойного брата, но их поджидал удар. Найденный ими камень, который раньше был наполнен танцующими искрами, Теперь погас и потускнел, и сколько бы ни пытались его разбудить, молчал. Альканзара тут же заключили под стражу, а камень сердца передали на хранение Энтане. Когда в темнице Альканзар пришел в себя, он начал уверять, что ничего не делал с камнем, что его подпоили и оклеветали. Но даже Энтана больше не доверяла брату. Его осудили и втайне отправили в изгнание на одинокий остров. Первые вновь и вновь пытались разбудить камень сердца, но безуспешно. Что бы ни сделал с ним Альканзар, благословение сэры исчезло. Никто больше не мог сравниться по селе дара с первыми, а сила камней стала меньше. И со временем они стали засыпать все быстрее и быстрее. И главное, в сэру пришла смерть. Только первые были долгожителями, а их потомки стали умирать, едва дожив до ста лет. Разлад поселился между братьями и сестрами. И тогда Альвион первым покинул Энтану в поисках нового счастья. А за ним последовали и остальные. Альканзар не раскаявшись и не открыв, что же сотворил с камнем сердцем, так и скончался в изгнании. Первые решили ради памяти сэры и Аолона не открывать народу правду о падении Альканзара и погашим камне сердца. Вместо того стали упоминать аркеон и со временем выдумка возобладала. а камень сердца так и остался немым напоминанием о братской зависти, которая оказалась способна разрушить материнское благословение. Я подняла уставшие глаза от страницы. Крики теней стихали. Я провела за чтением почти всю ночь. До сих пор камень сердца казался мне всего лишь легендой. Да, гильдии камневицев в пяти великих городах изобразили его на своих знаках. Но, как мне казалось, ради красивого жеста, не более. Как символ чистого сердца, с которым ты подходишь к своим обязанностям. А что, если это было правдой? Тем исключением, без которого не обходится ни одно правило. Пробудив камень сердца, сэра даровала своим потомкам процветание, долголетие и сильный дар невидения, но мы лишились всего этого по вине одного из первых. Чем больше я размышляла, тем больше мне казалось, что Альканзар понес незаслуженно мягкое наказание. Да, он окончил свою жизнь в изгнании, и ему не посвятили особого дня, но теперь мало кто знает о том, какое преступление он сотворил. А потом мне пришла в голову мысль, от которой меня словно встряхнуло. А что, если моя бездарность закономерна? Ведь Ерм не выдумал. Дары действительно оскудели. Камни, пробужденные первыми, вот уже несколько тысячелетий служат людям. Но сегодня никто не способен разбудить камень, который не заснет, самое большее, чем через несколько десятилетий. Что если со временем дар угаснет у всех, а я лишь первая в череде многих? Может, поэтому дядя говорил об опытах, что эту аномалию будут изучать в попытке понять, как избежать подобного? Ответов у меня не было.